15. -е. В эти смутные дни один из наиболее смелых придворных сановников стал как бы центром всеобщего движения недовольства и ропота. Это был собственный зять князя, граф Дивьер, португальский выходец с женатой на его сестре Анне Даниловне. Дивьер ненавидел Меньшикова за то, что любимец с покойного царя За все прошлое царствование недостаточно, по его мнению, помогал своему зятю выйти в люди. Дивьер в конце царствования Петра тщетно добивался и едва мог только за полгода перед тем добиться графского достоинства. С другой стороны, Дивьер шел против всемогущего князя, тайно надеясь на то, что в случае упорной борьбы князь Меньшиков все-таки... не решится круто действовать с мужем родной сестры. Прошло несколько дней, но волнение не улеглось. м и н щ и к о в видел, что цесаревны с их приверженцами, вся многочисленная партия приверженцев молодого царевича что-то предпринимают, о чем-то деятельно хлопочут. Меньшиков вдруг увидел, что произошло то, чего он никак ожидать не мог». Он перешел из одного лагеря в другой, в сильнейший. Но этот лагерь его не принял. Приверженцы молодого царевича отшатнулись от него, а лагерь цесаревен возненавидел его и тоже считал изменником-перебежчиком. И на глазах одиноко стоящего, властного человека, два дотоли враждебных лагеря подали друг другу руку. Цесаревны заявили... что если когда и мечтали о престоле, то теперь покидают всякую мысль о нем, а удовольствуются приличным приданным и отказываются от всяких притязаний за себя и своих наследников. И вдруг в Петербурге настала редкая минута отсутствия враждебных партий. Теперь все и в с ё было за молодого царя, но все и все против Меньшикова». Жена князя, твердо веревшая в счастливую звезду мужа, смутилась и спросила, что он намерен делать. Князь улыбнулся и отвечал. «Не р о б е й родная моя. Я боялся за всю мою жизнь только одного человека. Да и тот великий ныне спит мертвым сном. А ныне мне некого бояться, и никто мне не страшен». «Что же ты будешь делать?» «Не знаю. Пускай шумят. Чем больше, тем лучше. А я пока буду глядеть. м о ё дело прицеливаться. Вот прицелюсь и выпалю». Через несколько дней после разговора с Меньшиковым государыня снова почувствовала себя особенно нехорошо. Призванные медики и иностранцы объявили, что и на этот раз болезнь принимает крайне опасный вид. Каждым днем силы больной слабели, часто являлось бессознательное состояние и бред. Меньшиков, конечно, постоянно бывший около больной, снова видел вокруг себя тот же озлобление, ту же ненависть. Ни единой души не встречал он во дворце, за исключением лишь фрейлины Скавронской, которая отнеслась бы к нему доброжелательно. Одна Софья прямо ласково смотрела в лицо князя и гордилась тем, что выбором с о п е г и сделала его дочь невестой государя. За эти же дни смуты и волнений было объявлено о сговоре Софьи с сыном польского магната. Предполагалось совершить их обручение, как только государь не будет в состоянии встать с постели. Однако судьба судила иначе. Однажды в сумерке все горницы дворца были переполнены придворными. Везде была мертвая тишина. Доктора, выходившие от больной, прямо говорили, что г о с у д а р ы н е кончается. Многие ходили с заплаканными глазами, но все без исключения во всех горницах сидели тихо, в унынии или задумчивости. В одной из ближайших горниц к о п о ч е в а л ь н е около сумерек собралось несколько важных сановников. Здесь же время от времени появлялись выходившие и з а п о ч е в а л ь н и обе ц ы с о р е в н ы и, наконец, явился юный наследник престола и тоже сел тихонько посреди большого дивана. В числе прочих вельмож находился тут и генерал д е в ь е р Здесь же был и молодой князь Никита Трубецкой, за которым слыло странное прозвище Егор, известное на всю столицу. д е в ь е р натура южная, нервная, пылкая, несмотря на возраст, не мог усидеть на месте. Его волновала опасность, в которой находилась государиня. Как натура отчасти упрямая, он не мог легко покинуть мысль о том, что одна из цесаревин могла бы быть императрицей помимо... малолетнего цесаревича, и что тогда его судьба стала бы совершенно иною. Дивьер, взволнованный, нервно переходил от одного лица к другому и тихо переговаривался. Вышла из-за п о ч е в а л ь н и ц ы ц с а р е в н а Елизавета, прижимая платок к глазам. Сердце д е в ь е р а дрогнуло. «Уж не умерла ли?» — подумалось ему, и он нервно подбежал к цесаревне, Узнал от нее, что г о с у д а р н е в бреду, и стал ее утешать, что нечего плакать. Зачем свою красивую личик и глазки портить? Бог даст, еще все обойдется счастливо. Когда появился в горнице царевич, Дивьер подсел к нему и стал что-то шептать ему на ухо. Царевич слушал и вдруг улыбнулся. «Все видели беседу шепотом, все видели эту улыбку детскую». и многим показалось, что неприлично в такие минуты говорить молодому царевичу такие речи, от которых он может улыбаться. А между тем Девьер даже не видал этой улыбки. Говорил он на ухо ребенку такие вещи, от которых улыбнуться было бы можно. Он говорил, что нечего горевать, что Бог даст все, будет счастливо, что вот обручат его с княжной Меньшиковой, будет занят он только своей молодой невестой». и все его заботы будут в том, чтобы ходить за ней, д да о ревновать к ней всякого, кто подступится. Когда вышла из-за п о ч е в а л ь н и фрейлина государни графиня Скавронская, Дивьер подошел к ней, стал расспрашивать, каково положение царицы. Когда последний раз приходила она в сознание, Софья Карловна едва могла отвечать, она рыдала. «Быть может, за исключением цесаревин», Она рыдала искренне всех среди этого многолюдного общества. Она действительно могла потерять в лице государыни с т и н н у ю благодетельницу, которая подала ей руку и вывела из крестьянок в царские приближенные. Так как девушка не могла справиться со своими рыданиями и пошатывалась, то Дивьер обхватил ее за талию, взял за руку и хотел довести до стула, Но девушка с трудом справилась сама, отошла и села. «Воды бы выпить!» — произнесла она едва слышно. В этот момент в противоположных дверях появилась фигура придворного лакея по имени Егор. Дивьер, отойдя несколько шагов от фрейлины, крикнул. «Егор!» «Воды стакан поскорее». Последние слова были сказаны тише, но имя прозвучало громче. «Князь Трубецкой!» Стоявший лицом к окошку, быстро обернулся, сделал несколько шагов к тому месту, где послышалось его прозвище, но, не зная, кто сказал это обидное слово, стал гневно всех оглядывать. Все сидевшие в приемной как бы по уговору невольно фыркнули и рассмеялись. Но, тотчас же вспомнив, где они в какие минуты находятся, все сделали серьезными. Но скандал произошел. До вечера чередовались здесь вельможи петербургские. Вечеру показались симптомы, подававшие надежды. Наутро императрица чувствовала себя уже гораздо лучше, была в полном сознании, через сутки уже прямо объявлялась и г о в о р и л о с ь на всех улицах столицы, что государыня вне опасности, и бог даст, недели через две встанет с постели. Но в то же время, когда многие-многие радовались, Кто искренна, кто лукава В ы з д о р о в л е н и ю царица, Пошла по городу весть, Смутившая весь придворный И боярский круг».